Глава 23. Бой с высшими чернокнижниками. Но магия Наклор не попала в цель. Заметив пламя парочка на невозможной для людей скорости ускользнула от него, после чего направилась к нам. С одной стороны старик, с другой девушка. На люто они достали оружие и на огромной скорости направились к нам. Ко мне приближалась девушка, а к Наклор старик. Девушка со всей силы ударила меня своим кинжалом. Я отразил атаку своим мечом. Но её удар оказался неожиданно тяжёлым. Я принял бой, но неспособный сдержать мощь отлетел назад. «Джон!» Я слышал голос Наклор, но к ней сейчас направлялся старик. Хоть она и была магом, но прекрасно обращалась с холодным оружием. Будучи в лечении Дварфа, она держала в руках огромную секиру. Огромная сила в её маленьком теле была направлена на старикам. Но старик был хорош. Он оттолкнулся своим посохом от земли, Я избежал удара секира Наклур. Было видно, как он прошептал какое-то заклинание. "Наклур!" крикнул я, но девушка и так уже всё поняла. Следующим миг на неё обрушилась молния, но она успела возвести земляной барьер. Неудивительно, волноваться тут было ни о чём. Так и в очередной раз подумал, глядя на неё. Я слишком много общался с ней, так что начал забывать. Но она была великим магом. Я знал, что её боевые навыки на куда более высоком уровне, нежели мои. И сейчас я должен был не о ней переживать, а сражаться с девушкой передо мной. Она улыбалась, подходя. Девушка в новь в новь атаковала, била ножом, к тому же ещё использовала магию без заклинаний. Я же орудовал мечом, при этом используя магию наклор. Но всё же чернокнежник куда сильнее простого человека вроде меня. Так просто я умирать не собираюсь. Вот во что я верил, когда прокричал: Фолина. В голове раздался голос. Опять настоящий рабовладелец. Начинаем, Джон. До второго уровня. Снятие первого предела, снятие второго предела. Фолина зачитала заклинание, и моё тело переполнилось силой. А ещё я будто слышал, как истощается моя душа. Но тут ничего не поделаешь. Отступать было некуда. Готовься, чёрнокнижница. Она не поняла, почему я так сказал и улыбнулся. Девушка просительно склонила голову. "Хм, человека меня не победить", ответила она, улыбаясь. На мои движения говорили, что она была не права. Я отражал все её атаки мечом, после чего со всей силы отбросил её нож назад. "Не может быть, у человека не может быть столько сил", пробормотала она удивлённо. А я оттолкнулся от земли и устремился к ней, замахнувшись мечом. Девушка без сомнения была чернокоже книжницей. Моё усиленное тело показывало мощь, на которую до недавнего времени было не способным. Благодаря силе Фалена я практически сравнялся с девушкой. Я напирал и не чувствовал, будто могу проиграть. Вопрос был в ограничении времени усиления Фаленом. Надо было закончить всё как можно быстрее. Вперёд! Крепко сжимая меч, я нанёс рубящий удар. Пока Джон сражался, на клоровой очередной распорозилось мощью существа перед ней. Ей ещё никогда не доводилось встречать кого-то с большей магической силой, чем у неё. Конечно, она не считала, что была сильнейшей волшебницей в мире, и ни один человек с ней не сравнится. Хотя до этого она таких не встречала. И вот он был прямо перед ней. Перед ней стоял тот, кто превосходил её по количеству маны. Хо-хо, я-то думал, будет ли кто с мощной магией. Но так что? Человек, скорее всё же чернокнижник, выпустил из обоих рук разную магию. как говорил, ото и улыбался. Двойная магия. Само использование магии было достижимым результатом, но использование одновременно двух разных магий было настоящей загадкой. Для этого важна была просто колоссальная концентрация, чтобы использовать нечто подобное в бою. Не увидят разбрался вот с вот такими направо и налево. Даже не представляю, что можно на такое ответить. Воисть он возмутительный способ применения. Вот что значит чёрнокнижник. Отвечая словами, в ответ она тоже использовала две разные магии. Хотя на деле она не могла себе подобного позволить. Биться одной лишь магией было сложно. Она отвечала не махолой ещё и секирой, но победить никак не могла. Казалось, будто сила врага не имеет границ. А, чёрнокнижник, откуда тебе это известно? Сейчас я выгляжу как простой человек, потому что я скрываю подчти вот такую же силу. Я никогда не видела подобной мощи у людей. Согласный с ней старик кивнул. «Понимаю. Значит, простая наблюдательность. Но раз ты так говоришь, тоже можешь стать демоном, раз уж твоя мана не отличается от нашей». Говоря это, он снова использовал магию. В то же время он атаковал посохом. Хотя вряд ли урон был бы так велик. Но Наклор всё же уклонялась. Ей уже довелось увидеть, как посох уничтожил барьер, попав в него. С виду обычная палка, но было непонятно, из какого дерева её сделали. А может он просто усиливал её, как воин-маг. На Клур казалось, будто высшие чернокнижники были кем-то вроде воинов-магов своего вида. Если только это действительно пугало. Воинов-магов была просто запредельно мощная магия. Рождаясь с подобной склонностью, этим людям пророчили судьбу сильнейших воинов, нежели просто обычных людей. Их было чрезвычайно мало. Сколько бы ни было чернокнижников, если вся не обладают подобным талантом, Это было действительно страшно. Наклор в очередной раз убедилась в этом. "И всё же сейчас, куда важнее, сократить нашу численность, собираетесь?" спросила она Клор. Девман лежево просительно посмотрел на неё. "Что?" Он хотел узнать, что она замыслила, но, посмотрев на девушку, был удивлён. В руках у Наклор было четыре разных вида магии. Четыре одновременных заклинания? "Я разработала как раз для такого случая." Когда она сказала это, старика впервые обуел страх. Человек, неужели раская вот судьёш на том свете? Получай! Наклур выпустила сразу все четыре магия, поглотившая старого чернокнижника. Давинуса, почувствовав мощный выброс маны и услышав взрыв со стороны, где была Наклур, я обернулся. Там были вспышки огня, мелькали вспышки молнии, сопровождали их лезвия из воды и смерч. Я даже не думал о том, что это могло быть. Это точно была магия Наклор. Узнав от меня о магии будущего, она успешно разработала магию, позволяющую использовать несколько заклинаний. Раньше она говорила, что предел три за раз. Но при том, что я сейчас услышал, о таком она мне не рассказывала. Можно было понять, что она использовала сразу четыре вида магий. Иначе я просто не мог объяснить случившееся. Поглощённый такой техникой враг вряд ли мог находиться в добром здравии. Значит, Наклор победил старика. Так что и я не проиграю. Я направил меч на девушку, которая, похоже, не могла не беспокоиться за старика. Я тоже мог пользоваться магией, но не так умело, как Наклор. Мощь была не той. Так что в бою с высшим чернокнижником мне проще было обходиться мечом. Поэтому основным моим оружием была не магия, а меч. Чернокнижница была действительно быстра, но она переживала за товарища. От того её движения начали блекнуть. Мешаешь всё. Прочь с дороги, говорила она, замахнувшись ножом, но как-то нелепо. Она не ранила. Её движения стали простыми и легко читаемыми. Больше не было того игривого отношения к сражению. И не надейся. Это вы стали причиной всей этой заварухи. Вот и неси ответственность. Я вернул ей на словах то, что она заслужила. Но она была не согласна. Ответственность? Ответственность, говоришь? Знаешь что? Прежде чем мы это сделаем, вы сами должны, она смотрела на меня глазами, полными ненависти. Такие сложные чувства я ещё ни разу не видел у чернокнижников в той жизни. Поэтому и замешкался. Видать, дело было в этом. Кинжал девушки угодил мне в руку. Я увеличил расстояние между нами. Фалина залечила рану. Но дела становились всё хуже. Мне оставалось только размышлять о том, в какое паршивое положение я попал. Пока чернокнижница приближалась ко мне на огромной скорости, она собирается вонзить в меня кинжал. Так я думал, как вдруг нечто забрало девушку. Что это было? Я проследил за направлением. Там была обожжённая фигура под мышкой, у которой была девушка. Тот подоспел наклор. Джон, прости, упустила. Похоже, дымящимся созданием был старик, с которым сражалась наклор. Всё закончилось не очень хорошо. «Там ворота. Должно быть, они собрались сбежать из столицы. Присутствие демонов становится всё слабее. Похоже, они поняли, как проходит их наступление на столицу». Наклор привела своё дыхание в норму, пока говорила это. Похоже, старик сделал соответствующие выводы и решил отступить. «И раз так, будет очень плохо, если мы дадим им сбежать. Хотя преследовать высших чернокнижников вряд ли получится». На лбу Наклор проступал пот. Она была очень истощена». Но и я не был в норме после использования силы Фалина. Значит, всё. К сожалению, придётся их отпустить.